Пак вымерли четверть миллиона лет назад. Сросшиеся губы и десны защитника искажали некоторые согласные, но говорил он на интерволде. Почему? Их унесла болезнь. Вы были правы, предполагая, что защитники вымерли. Однако дерево жизни продолжает жить под карстой Марса. И иногда его находят. Полагаю, что лекарства бессмертия делали здесь, когда защитникам требовалось финансировать какой-нибудь проект. — Откуда вы знаете Интерволт? — Я выросла с этим знанием. — Лоис, вы не узнаете меня? Это было как удар ножа в живот. — Тила? — Но почему? Лицо ее было неподвижно, как маска. «Разве могло оно выражать чувства?» «Недостаток знаний», — ответила она. «Знаете эту поговорку?» Искатель пытался найти основание арки, и я продемонстрировала ему свое высшее образование. Сказала, что у арки нет основания, что этот мир — кольцо. Он очень расстроился, и тогда я добавила, что если он хочет найти место, — из которого можно управлять миром, нужно искать барак строителей. — Ремонтный центр, — сказал Луис и быстро взглянул на навигационную палубу. Хинвос походил на вытянутую скамеечку для ног, украшенную красными и лиловыми камнями. — Конечно, это должно стать ремонтным центром и центром энергоснабжения, — сказал защитник. Искатель вспомнил историю о Великом океане. Это казалось подходящим местом, защищенным естественными барьерами расстояния, штормов и дюжинами хищных животных. Астрономы изучали Великий океан, и искатель помнил достаточно, чтобы снабдить нас картами. 16 лет пересекали мы Великий океан. После этого путешествия наверняка остались легенды. Гзины колонизировали карту Земли, и закончить путешествие нам помогло то, что мы захватили корабль-колонию гзинов. В Великом океане есть острова, которые на самом деле живые существа. Тила, как могло такое случиться с тобой? — Недостаток знаний, Луис. Я не задумывалась о происхождении инженеров кольца, пока не стало слишком поздно. — Но ты же была счастливчиком. Защитник кивнул. — Да, выведенным кукольниками Персона, вмешавшимися в законы земли, чтобы устроить лотерею жизни. Вы все полагали, что это сработало, а для меня это всегда казалось глупостью. «Луис, ты веришь, что шесть поколений победителей лотереи жизни создали удачливого человека?» Он молчал. «Всего одного?» — казалось, она смеется над ним. «Прими во внимание счастье всех потомков, всех победителей лотереи жизни. Через двадцать тысяч лет им предстоит покинуть галактику, спасаясь от взрыва галактического ядра». Так почему бы не на к борту кольца? Площадь, пригодная для жизни, в 3 миллиона раз больше площади земли, и к тому же эта конструкция может двигаться. Кольцо — это удача для всех еще нерожденных потомков людей. Если я сумею спасти его, для них будет удачей, что мы пришли сюда 23 года назад что вместе с Искателем нашли вход в Монс-Олимпус. Это их удача, а вовсе не моя. И с ним случилось то же самое. Искатель, разумеется, умер. Мы оба обезумели от желания есть корень дерева жизни, но Искатель был на тысячу лет старше, чем требовалось, и это убило его. — Я не должен был оставлять тебя сказал Лис У тебя не было выбора, впрочем, у меня тоже, если ты веришь в удачу. И сейчас мне нещего выбирать, инстинкты у защитников слишком сильны. А ты веришь в удачу? Нет, ответила она. Если я хочу, я могу. Луис беспомощно развел руками и отвернулся. Он всегда знал, что должен встретиться с Тиллой Браун, но не в таком виде. Включив спальное поле, он повалился на него. Хинрост поступает верно. Нужно свернуться и уткнуться в собственный пуп. Однако люди не могут спрятать свои уши. по в спальном поле, Луис закрыл лицо руками, но продолжал слышать все происходящее вокруг говорящие животными, поздравляю со вновь обретенной молодостью. Меня зовут Чми. — О, прошу прощения, — сказал защитник. — Чми, как ты оказался здесь? — Я в тройной ловушке, — ответил Гзин. Сначала меня похитил Хинмост, потом Луис Ву помешал бежать с кольца, а теперь Тила Браун заперла меня под землей. — Нужно ломать эту привычку. Ты будешь со мной драться, Тила? — Нет, если ты не сможешь добраться до меня. Гзин отвернулся. — Что вы хотите от нас? — в разговор застенчиво включился Коваринджаджок, говорящий на языке строителей городов. Переводчик эхом откликнулся на интерволде. — Ничего, — ответила Тила на языке мальчика, — — Тогда что мы делаем здесь? — Насколько я вижу, вы ничего не можете сделать. — Я не понимаю. Мальчик был на грани слез. — Почему вы хотите похоронить нас под землей? — Мальчик, я делаю то, что должна, а должна я предотвратить 1,5 на 10-12 степени убийств. Луис открыл глаза. — Аркаби горячо возразила. «Но и мы здесь, чтобы предотвратить эти смерти. Разве вы не знаете, что наш мир сдвинулся с места и скользит к солнцу? Я знаю это, и потому создала команду, которая устанавливает на место маневровые двигатели кольца, исправляя вред, причиненный вашим видом. Лувеву говорит, что этого мало. Он прав». Теперь внимание Луиса было полностью приковано к разговору. Библиотекарша покачала головой. — Не понимаю. С действующими маневрами двигателями можно продлить жизнь кольца максимум на год. Этот год жизни — 3 на 10 в 13 степени разумных существ — равен тысячелетию жизни всех обитателей Земли. Ради этого стоит постараться. Мои соратники согласились со мной, даже те, кто не является защитниками. Лу смог выделить линии лица тилы бран в кожистой маске защитника выпуклости над креплениями челюсти череп, раздувшийся чтобы вместить увеличившийся мозг И все же это было тело, и от этого становилось ужасно больно. «Но почему она не уходит?» Аналитический мозг Луиса заработал. «Почему она не уходит?» — думал он. «Умирающий защитник и обреченный искусственный мир. Ей нельзя терять ни минуты на разговор с группой попавших в ловушку производителей. Так почему же она этим занимается?» Он повернулся к ней лицом. «Ты сказала, что создала ремонтную команду» кто они? Мне помогает мой внешний вид. Я собрала команду из нескольких сотен тысяч представителей различных видов, а троих из них доставила сюда, чтобы они стали защитниками. По одному из людей сливных гор, ночных людей и вампиров. Я надеялась, что они найдут решение, ускользнувшее от меня, ведь их точки зрения значительно отличаются Вампир, например, до перерождения, вообще не имел разума. Однако они не оправдали моих надежд. Она явно ведет себя так, словно у нее есть время. Время развлекать попавших в ловушку чужаков и производителей, пока кольцо приближается к теневым квадратам. Никакого лучшего решения они не предложили». Поэтому мы монтируем уцелевшие двигатели Баззарда на краевой стене. Сейчас смонтированы все, кроме последнего. Под руководством оставшегося защитника моя команда улетит на последнем корабле кольца к ближайшей звезде, где будет в безопасности. Так что некоторые обитатели кольца уцелеют. Мы снова вернулись к главному вопросу. — сказал Луис. — Твоя команда много работает, но что вы делаете здесь? — Я прав, она пытается что-то сказать нам. Я пришла предотвратить убийство полутора триллионов разумных гуманоидов. Отметив нейтринное излучение толкателей, созданных в человеческом космосе, я явилась в единственно возможное место преступления. Здесь я стала ждать. — И вот вы пришли. — Да, мы пришли, — согласил Солойс, — но ты же отлично знаешь, Нэнни, что мы не собираемся совершать никаких убийств. Вам придется совершить их. — Почему? — Этого я сказать не могу. Однако она не выказывала желания закончить разговор. В странную игру играла Тила Браун. Ее партнерам самим приходилось угадывать правила. «Предположим, — сказал Луис, — что мы можем спасти кольцо, убив при этом полтора триллиона жителей из тридцати. Защитник должен пойти на это, разве не так? Пять процентов ради спасения 95 это достаточно эффективно. Можешь ли ты сочувствовать такому количеству мыслящих существ, Луис?» «Или можешь представить только одну смерть с собой в главной роли?» Он не ответил. «Человеческий космос населяет 30 миллиардов человек. Представь, что все они умерли. А теперь представь 50 раз большее число людей, умирающих, скажем, от смертоносного излучения. Можешь ли ты почувствовать воль и мысли каждого из них?» Для тебя это количество слишком велико, и твой мозг не справится с этим, а мой справится. О, -о, -о.